Глава 15 камбек вспомнился случай когда в самом начале нашего сотрудничества я с чинга возвращался с рейда вылазка оказалась не особо удачной за два дня нашли всего две медузы один лунный свет да спиток капель приближающийся выброс поскудневшие продовольственные и оружейные запасы заставили срочно топать на базу На подходе к деревяшке неожиданно из кустов вывалился человек с выпученными глазами, всклокоченный, усатый, нервный весь, с блестящими глазами, словно в лихорадке, и с двустволкой в трясущихся руках. «Ша — Ша! — скрикнул он фальцетом. — Хабар на землю! Помедлил и добавил. — Не то это! Пальнуть могу! И дернул стволом. Мы переглянулись. Чинга поднял бровь, пожал плечами, стал стягивать шмотник. Я зашептал. — Ты чего? Мы же этого дрища в два счета уроем. Он в ответ тоже шепотом. «Делай, как я». «Вы чего там переговариваетесь?» «Нельзя!» — вытягивал шею тщедушный сталкерок, вглядываясь в наши шмотники. «Ты, дружище, — спокойно говорил вождь, ставя вещмешок на землю, — чего ради на большую дорогу подался? Зачем честных сталкеров обираешь? «Вы спецы? Вон в какой снаряге! С пухами офигенными! Вдвоем ходите! а я один «Ничего здесь не знаю. Мне домой уже надо, а я пустой. Хату заберут. Кредит на мне. Чего дюхе скажу? Так что не обессудьте, товарищи сталкеры. Кредит, сами понимаете!» Ствол так и ходил в его руках ходуном. «Ну, бери, коли надо». Ченга принялся вынимать из шмотника контейнера и складывать стопкой. «У меня глаза на лоб полезли. Я думал, он шмотники велел стягивать, чтобы ловчей этого гопстопера хоронить». «Давай, выкладывай. Чего встал?» Ченга взглянул на меня смешливо. «Я не понял юмора». Мотнул головой, подумал. «Ну, вождь краснокожих. Надеюсь, знаешь, чего творишь». И принялся разгружаться. «Выложили мы, значит, хабар, который два дня собирали. Стоим, ждем». Ченга посмотрел на контейнера, потом на меня и говорит так с улыбочкой. «Нехорошо, товарищ Смит, поступаете. Кредит на человеке, понимать должны». С тяжким вздохом выложил я лунный камень. Налетчика, доморощенного, от такого навара в дрожь кинуло. Трясущимися лапками стал сгребать добычу себе в шмотник. Про нас забыл. Десять раз можно было кокнуть. Пихал мужичок арты и шептал, словно в горячке. «Спасибо, спасибо, братцы, вовек не забуду!» Потом вскидывался, взглядывал на нас лихорадочным глазом и визжал, чуть ли не плача. «Стоять! Не двигаться! Я шутить, бля, не умею!» я покосился на чинга тот лыбился оглаживал умиленным взглядом стоящего перед нами на коленях запихивающего арты бормочущего, словно в бреду грабителя я спрашивал себя неужели вот так запросто вождь отпустит его с нашим хабаром который два дня собирали жизнями рисковали жратву патроны тратили нет думаю грохнет когда тот счастье обожирется до отвала чтобы в радостях воспарял чинга повернулся ко мне подмигнул озарно так качнул головой на везунчика, мол, смотри, какой забавный. Тем временем набил паскудник мошну нашим хабаром и на четвереньках задком-задком в кусты, из которых выпал. Ружьишек свое забыл, спохватился, быстро вернулся, схватил за ремень и так жопой вперед утек. «Стоять! из места!» — сипело и удалялось из заросли. стреляй дуплетом! Не внуждайте! Я нервный!» Я все ждал, когда же Чинга решит, что концерт окончен. «Кредит, брат!» — сказал он мне, растягивая улыбку еще шире. «Пипец какой-то! Хайды-байды, черт на майды!» Я не удержался и тоже заулыбался. Было слышно, как счастливчик ломится сквозь кусты в сторону бара. И тут мы заржали, как два мерина в стойлах. Я крикнул вдогонку. «Главное, не размножайся!» «И вообще...» Никогда Чингаза Хабар не трясся, и тем более не ставил на него ни свою жизнь, ни чью-то другую. Может, поэтому арты и липли к нему, как грязь к уберцам. Вождь говорил, раз они на такое пошли, шкуры рискуют, значит, им очень надо, а мы еще насобираем. Не стоит из-за побрякушек стреляться и зубы крошить. Я же был другого мнения. Как это не стоит? из этих так называемых «побрякушек» мы не один километр наматываем по зоне. Здоровьем расплачиваемся, убытки терпим. Просекут гады и приноровятся за наш счет жировать. Нельзя спускать хабар по доброте. Нельзя. Разве он меня слушает? Ай, ну его. А он умел. Конкретно умел. Сидим как-то в передозе. Проходом в депо зарулили. Перекусываем, гомофосом греемся. Меня с дороги разморило. оттек как говорится мыслью по древу хер всякую несу о мироздании чинга тоже хорошенький глаза блестят подвеки периодически надолго закатываются в какой то момент встает он и зигзагами в сортир зашаркал из дверей ему навстречу вываливается жлобяра под два метра морда с под тарельник глаза красные злые сразу видно ищет кому бы задраться пихайает он чинга плечом ты ваш развернула вождь ничего даже головы не повернул дальше в уборную топает ожлобяры как зарет эй чего рожа пьяная под ноги не смотришь совсем припух и понес чинга поднял руку мол все нормально успокойся братуха куда там тому только этого и надо одним прыжком догнал вождя схватил за шиворот и на центр барыш вырвернул крайний стол в который чинга впечатался заскрипел по полу посуда посыпалась Дребезг битого стекла, словно гонг, разлетелся по бару. Шум, гомон наполнили заведение. Пошла движуха. Сталкеры повскакивали. Давай столы, стули сдвигать, площадку в центре освобождать. Морды у всех красные, обветренные, заскорузлые. Я только тогда заметил, когда они загикали до да заорали, что все бандитские. Ни одной у кого бы захотелось сигаретку спросить. Чинган спеша поднялся на ноги, руки отряхивает, брови подтянул к колбу. Позирается по сторонам, словно плохо видит и никак не может резкость навести. Я рыпнулся, загласил «Эй, кончайте! Вы чего, не видите? Человек пьяный, только что с рейда. Двое суток на ногах!» Мне саданули под дых, словно ядром из пушки выстрелили. Я задохнулся, повалился на колени. Упасть не дали. Кто-то могучий за плечи сжал и снова стамя поставил. Слышу, в ухо пит теплым перегаром. «Стой, пацан, не вякай!» «А я и не могу!» Вдохнуть никак, только моргаю и губами шлепаю. Хоть я не стоял в первом ряду, все видел в щель между бревнами, раскачивающимися. Амбал сразу в атаку полез. Кулачищами гирями трехпудовыми, как жерновами, машет, а чинга сгорбился, скукожился, по грудь ему стал. Он как бы и не уклонялся вовсе. Гнулся пьяный то влево, то вправо, то вперед, то назад. И все бровями шевелил, словно пытался глаза шире раскрыть. и, наконец, разглядеть, что кругом творится. А когда озверевший уйбуй, так ни разу из серий апперкотов, хоков, джебов по цели не попавший, попер вперед, готовый просто затоптать, и даже не соперника, а так, пьяное недоразумение Ченгав вдруг выпрямляется. Выпрямляется, как пружина, как сувенирный фаллос из гробика. Я даже не заметил, как все произошло. В следующее мгновение Бичиган падает, словно подкошенный. всей массой вбивает кувалдовый свой подбородок в деревянный пол, да так, что зубы лязгают. В баре вдруг стало так тихо, что можно было услышать пролетающего комара, будь таковой в натуре. Все будто бы ждали, что звероящер поднимется наконец. Чего это он вдруг вздумал притворяться, когда авторитет на кону? Чего такого захожей шекильдя ему сделал сногсшибательного? Так и не дождались. На самом деле Чинга — мирный человек. К силе прибегал крайне редко. Наблюдал однажды, как вождь салагу у мародеров отбивал. Они парня до майки раздели. Синга его и заметил по выделяющемуся на фоне бурых кирпичных развалин белому пятну. Несколько секунд вглядывался в бинокль, потом сказал быстро. «Будь здесь и смотри. Как стрельба пойдет, подключайся». «Стой!» — пытался я отговорить его. «У них свои терки. Может, крысу поймали и щучат». Сам же думал... Крысы обычно стреляют без разговоров, раздевать и глумиться не станут. Точно новичка обирают. Он как ржут, здесь слышно. «Разберусь», — кинул сталкер и пошел к развалинам в полный рост. Шел так, чтобы издали заметили, и покоящийся за спиной СГИ тоже. Его заметили. Двое вооруженных налетчиков подбежали к пролому. Укрываясь за стенами, направили на него автоматы. Один что-то проорал. Чинга остановился, поднял руки, проорал что-то в ответ. Его подпустили. Вождь зашел в развалины, заговорил с тремя стрелками бандитской наружности. Вели они себя по-хозяйски, сразу обступили сталкера. Один зашел со спины и рассматривал его винтовку. «Разумеется, разговоры я не слышал, но все видел, и картина, скажу вам, была не из благостных». Чинга стоял прямо, вертел головой, улыбался, руки опустил плетьми, и вел себя так, словно не ощущал никакой угрозы. Со стороны казался бараном в окружении волков и не вдуплял, с кем имеет дело. Раздетый и забытый на время салага, неподвижной статуей белел на фоне кирпичной стены. Вдруг мародер, что стоял слева от чинга, резко и сильно ударил ему в лицо. От удара голова сталкера качнулась назад, слетела кепи, мой палец на курке дернулся, сердце взяло в карьер. Обжигающая волна страха прокатилась от макушки до пяток. Тем временем чинга неторопливо вернул тело и голову в исходное положение, наклонился, поднял кепи, отряхнул о ногу, водрузил на место. исклявый голос разродился громкой репликой. — Мля, по сусалам словил и не поморщился! Во кого дыги надо в спарринге! Вслед загремел похабный гогот. Находившийся позади чинга хлыщ схватился за ствол СГИ, дернул, Сталкер попытался ему помешать. Второй сильный удар прилетел ему в ухо, от которого вождь не устоял, и повалился. Винтовка осталась в руках бандита. Едва Чинга коснулся стены, раздались выстрелы. Один за другим шесть или семь пистолетных хлопков. Все трое мародеров повалились, а с ними и бледные фигуры в майке. К тому моменту, когда я понял, что пора включаться, все уже было кончено. Тем не менее, низко пригибаясь, зигзагами я достиг разрушенного здания, зашел в дверь с дальнего торца. Держа автомат на изготовку, по всем правилам тактикульности прошел через коровник. Когда, наконец, подкрался и выглянул из-за косяка, бледный салабон с расквашенной физиономией уже оделся и застегивал пуговицы на куртке. Оказалось, он упал не замертво, а в целях предосторожности. От побоев лицо Чинга претерпело некоторые изменения. Правое ухо покраснело, рассеченный скулак кровоточило, кровь текла по щеке и капала на воротник куртки. Он этого не замечал, одновременно разговаривал с парнем, ворочил и рассматривал убитых. Я обратил его внимание на повреждение Вождь коснулся скулы пальцами, посмотрел на кровь, тихо выругался, скинул вещмешок, из бокового кармана достал широкий пластырь. Отмотал полосу сантиметров пять, залепил рану. Делал это так, словно занимался чем-то маловажным, но требующим внимания. Несмотря на полученные раны, моральные издержки, риски, расход боеприпасов, Ченга проигнорировал компенсацию и всех покойников в полном снаряжении оставил на откуп салаги.